Грибы, стимулирующие иммунную систему В Японии грибы шиитаки, майтаке, каваратаки и эннакитаки входят в основной рацион питания. Теперь их включают и в рацион больных, проходящих курс химиотерапии. Эти грибы содержат вещество линтенин, которое наряду с другими полисахаридами стимулирует иммунную систему.